Глава восьмая. Лера. «Валерия!» «Питер, я устала!» Попыталась избавиться от настойчивого внимания. «Прости!» Бросил он, наклонив голову и обхватив ее руками. Он сидел на краю кровати и склонялся надо мной. Эта вынужденная близость раздражала, как и гуляющий по дому сквозняк. «Ты ведь был не такой, Питер Райс!» Так что же случилось? Ты влюбился? Смотреть, как Питер молча склонился надо мной, было выше моих сил. Я чувствовала себя бессовестной воровкой чужих мужей. Но ещё тяжелее стало, когда он заговорил. "Должно быть, я слишком давлю на тебя", тихо сказал он и поднял голову, посмотрел прямо в глаза. Посмотрел таким взглядом, что защемило сердце. Когда ты не пришла, как мы договаривались, я просто сошёл с ума. Испугался, что ты больше не любишь меня, что встретила кого-то другого. Знал, что ты не такая, Лири, но ревность дрянь. Мне стыдно за всё, что я натворил. Больше всего на свете мне стыдно перед тобой. Не надо, Питер, это не для меня. Я люблю тебя. Несмотря на то, что ты потеряла память, я буду рядом. «Помогу тебе вспомнить! Ты для меня единственная!» Он говорил так вдохновенно, с такой любовью и надеждой, что я осознала, с меня хватит. Ещё и этот ветер, который словно обвинял меня, что даю ложной надежды мужчине, который принадлежит чужой женщине, пусть и покойной, но всё же она здесь и всё видит и слышит. Я абсолютно точно поняла, что больше так не могу». «Я не твоя единственная, Питер!» — резко сказала я, посмотрев прямо в светло-голубые глаза. «Ошибаешься! Я люблю тебя так же сильно, несмотря ни на что! Ты вспомнишь?» «Не вспомню!» Да говорить он мне не дал, перебив на половине фразы. «Вспомнишь? Я... Так тебя люблю, Валерия!» Нежно проговорил он, Неожиданно наклонившись ниже и уменьшив между нами расстояние, я тут же прижала одеяло и предприняла попытку отодвинуться. Вы что, совсем умом тронулись? раздался недовольный рёв. Дэнка Кураган влетел в комнату. Вы и минуты не можете не предаваться вашим утехам. Целитель сказал, что никаких страстей. Мне во что, как детей разводить по комнатам? Дейн, я попыталась ставить слова, но была тут же перебита и на удивление снова Питером. Считаешь себя самым взрослым, Дейн? Не тебе решать, что нам делать. Вы уже нарешались, что вам делать? Как будто ты нарешался лучше. Тебе ведь Дилан помог с арендой дома, да? Дилан, который бросил меня сразу после смерти отца. Но только не тебя, Дейн. Ведь ты же у нас особенный. Ох уж эти личные разборки. Но почему всё так не вовремя? Я ведь только решилась рассказать правду. Давайте просто поговори. Снова попыталась я, и её в очередной раз была перебита. Правда теперь уже дейнам. Может, просто он видел, во что ты превращаешься, Питер? Или прикажешь смотреть всем, как ты транжиришь наше состояние? «А во что ты превратился, Дэйн? Ни друзей, ни женщины, ни семьи. Только твои попытки убежать от собственного титула и меня. Я никогда от тебя не убегал. И именно это ты и сделал, Дэйн. Когда умер отец, ты просто взял и бросил меня со всем этим». «Да сколько можно?» «Пожалуйста, хватит!» Не выдержала я, громко закричав. «Послушайте же меня!» Милая, Питер снова потянулся, но я резко откинулась назад. Но в этот раз во мне было больше злости и решительности. Я не твоя, милый, Питер. Я не Валерий Райс. Дайте же мне слово. Я Лера и оказалась в этом теле, потому что я знала, что должна сказать, но слова стали комом в горле из-за Питера. Мне было больно говорить ему это. Пётр, мне жаль, мне очень жаль, но Валерий умерла. Посмотрела в его растерянные глаза и даже успела обвинить себя, что не взяла его за руку. Валерий умерла, когда упала с лестницы, и потом Софи вселила меня в это тело. В глазах Петра не было ничего, ни боли, ни страданий. Он просто недоумённо продолжил смотреть на меня. Я списала это на шок. и перевела взгляд на старшего Райса. Он стоял хмурый и задумчивый, и как бы мне не было жаль Питера, именно мнение Дейна было для меня важнее всего. Это то, что я хочу рассказать с самого начала, то, что рассказала Томасу. Я я просто не знала, как рассказать это тебе. Но ты должен знать, потому что я больше не могу жить жизнью другого человека. Пожалуйста, Только выслушай меня до конца. Рассказ был долгим, в этот раз я решила рассказать всё, начиная от Ди и заканчивая последним воскрешением. Если уж говорить правду, то полностью. Я устала нести на себе весь этот груз ответственности и лжи. И когда рассказала последнее видение, вздохнула и подняла голову. Всё это время в комнате стояла идеальная тишина. И было сложно понять, как именно отнеслись мужчины к моим словам. Даже ветер перестал выть. Может, Валерий просто устал, а может, он поддержал моё решение во всём признаться. Если девочка некромант, это многое объясняет, спокойно сказал Дэн. Он выглядел задумчивым, но спокойным. В его глазах не было гнева или раздражения. Вызови целителя. отправит в лечебницу для душевнобольных. Ты веришь мне? Задала я вопрос, и Ден кивнул. Он верит мне. Правда, верит, но не успела я почувствовать долгожданное облегчение, как его тут же нарушил Питер. Ты серьёзно? Я посмотрела на блондина, свои слова он направил старшему брату. Ден сдёрнул бровь. И глаза Питера ярко вспыхнули красным. Это же бред. Ты вообще слушал? Другие миры? Девочка-некромант? В данной ситуации это звучит логично, на удивление спокойно отметил Дэн. В какой ситуации? Духи светлые, ты сдурел? заречал теперь уже Питер. Вот теперь младший Райс выглядел немилым. А очень даже злым. И в своей злости он был удивительно похож на старшего брата. Ты не знаешь, о чём говоришь. А ты как будто знаешь. Я знаю, что Лера и Валерий два совершенно разных человека, Питер. Мне было достаточно увидеть одно воспоминание. Одно воспоминание я жил с ней. И знаешь что? Я всё ещё вижу свою жену. Пётр, даже если есть вероятность, что Лера ошибается, вероятность какая к злым духам вероятность? И какая Лера? Это просто бред. В комнате повисла тишина, Дэн выглядел недовольным, но не злым. Скорее в его глазах читалась боль, и, пожалуй, я могла его понять. Я понимала и Петра, узнать, что любимый человек умер, И в его тело попал другой человек. Больно. Настолько больно, что мне даже сложно представить, как повела бы себя я в этой ситуации. "Пётр, мне жаль", решила взять слово я. "Всё хорошо", более спокойно сказал Пётр, посмотрев на меня. Его взгляд, полный надежды, напугал как и следующие слова. "Ты всё вспомнишь. Память уже начала возвращаться в обрывках. Это лишь дело времени, Валерий. Он выделил имя возлюбленной, произнеся его мягко и с любовью. Да не мучь ты её, Питер, жёстко сказал Дэн. Закрой рот и не лезь, тут же рявкнул в ответ Питер. Умерь пыл, я твой старший брат, и услышь меня наконец. Посмотри-то на неё, она же совсем другая. Даже по описаниям из твоих писем, «Писем? Это те, которые ты не читал?» «Я читал, Питер. Я каждое читал, и очень внимательно. И ты описывал Валерии как леди, как девушку, которая никогда не станет готовить или убираться. Всему, что происходит, должно быть объяснение. Ты и сам это понимаешь». «Это всё неважно». «Питер...» Дэйн сделал шаг вперёд. и положил руку на плечо младшего брата, но он тут же ее встряхнул. «Она упала с лестницы, Дэйн! Это и есть логичное объяснение!» уверенно сказал младший Райс. «Сначала я тоже так думал!» Так же спокойно продолжил Дэйн. «Но тогда появляется слишком много нестыковок. А если поверить Лере...» «Хватит ее так называть! Никакая она не Лера!» Дух я зловный, тебе легче поверить в другие миры, чем в собственного брата? Легче верить во всё, что угодно, только не мне. Настолько ты меня ненавидишь? Питер, с чего ты вообще взял, что я ненавижу тебя? Ты мой младший брат, единственный, кто мне остался. Послушай только, как абсурдно это звучит. С усталостью произнёс Дейн. Не абсурднее, чем другие миры? Продолжил спор Питер. Он явно не собирался сдаваться, и это было ясно, ведь в первой стадии любого горя является ни что иное, как отрицание. Даин закрыл глаза и сильно сжал челюсти. Я не знала, что ещё сказать и по большей части надеялась на старшего Райца. Всё же я не знала Питера совсем, и как доказать, что я не Валерий, было для меня загадкой. Да и стоит ли доказывать? Лучше всего, когда плохие новости говорят нам близкие люди, так легче справиться. А кто я для Питера? Всего лишь незнакомка. Дэн точно сможет донести информацию до Питера более правильно, ведь они же братья. Хоть назвать их близкими было и сложно, но всё же ближе, чем я. Хорошо. Кивнул Дэн. Ты не веришь, Лери? Валерий. тут же поправил его Питер. «Валерия!» не стал спорить Дэйн. Я также вздохнула от усталости. «Если она говорит правду, то я уверен, что с последним воскрешением ей помогла наша тетя Амелия». «Чокнутая Амелия?» с пренебрежением спросил Питер. «А вот я навострила ушки. Что еще за Амелия?» «Ритуал воскрешения провести сложно». не представляю, как девочка справилась с этим первый раз. Но очевидно, что во второй ей помогли. Сейчас Софи находится у Амелии. А как ты помнишь, она не кроманд. Значит, она действительно у тёти Дейна. Интересно, как она там оказалась. У меня было столько вопросов, и совсем не было времени между семейными дрязгами, чтобы во всём наконец разобраться. Как я помню, Дейн, она ненормальная. И всё же, она подходит под описание Ле Валерии. Я сегодня отправляюсь в дорогу, чтобы забрать Софию. Если Дия хочет за девочкой, то сделать это необходимо как можно скорее. И заодно узнаю о Меле обо всём, что ей известно. Если она на самом деле имела отношение к последнему воскрешению, то сможет подтвердить всё, что здесь было сказано. И тогда, я думаю, все сомнения будут развеяны.